«Это потрясающий, господин Роран!» Надо было готовиться к ночлегу, из сумки Роран вытащил палатку и другие вещи, а Лепис не сводила взгляда с сокровищ, покоившихся под Эмили. Стоя на коленях, она проверяла все новые вещи и восторженно вскрикивала. Спешить было некуда, работы было немного, и если девушка не испортит настроение дракону, то пусть делает что хочет. «У нас на складе много потрясающих вещей, но это просто невероятно!» Возбуждённая Лепис держала в руке сияющий полупрозрачный драгоценный камень размером с ладонь. Рорен тоже считал, что эти вещи довольно дорогие, хотя в качестве не разбирался и, не прекращая работать, смотрел в руки Лепис, а девушка, видя его реакцию, недовольно надулась. «Ты не впечатлён?» «Большой. Думаю, он дорогим должен быть». «Если они заберут его из гнезда Эмили, то он станет их, но что-то Рорена не тянуло этого делать». Вряд ли дракон это позволит, да и не хотелось воровать что-то у того, кто впустил их к себе. Ты слишком правильный, господин раран Такие редкие вещи не в каждой сокровищнице есть. Вот как? Это бриллиант. Ты вообще слышал о бриллиантах такого размера? А он снова посмотрел в руки Лепис. Магия, которая осветила пещеру, уже перестала действовать, и теперь они освещали помещение собственными лампами с помощью костра, дрова для которого предоставила Эмили. И даже в такой мрачной обстановке полупрозрачный бесцветный камень манил своим сиянием, и Лепис держала его двумя руками, а глаза её сияли не хуже драгоценностей. «Думаю, он стоит как бюджет небольшой страны». «Думаю, он слишком большой, чтобы украсить твой палец или шею». «Кольцо с таким камнем, скорее всего, сломает палец, а ожерелье будет тянуть шею вниз». Слова прикраса Рорена заставили Лепис надуться, да только сам мужчина считал, что нет никакого смысла печься о камне, который не заполучить, потому не понимал возбуждения спутницы. Так он и продолжал работать, когда почувствовал постукивание на плече, это Ник стучал по нему передней лапой. Он явно чего-то хотел, и Рорен предположил, что скорее всего поесть. Толк ведь с утра ничего не ел. Он был живым существом, и Нигу тоже надо было питаться, Конечно, он мог попросить об этом, когда проголодался, однако Рорен задумался, что вообще ест этот чёрный паук. Обычно пауки едят насекомых, но ник необычный. И всё же надо было что-то ему дать, а достал из багажа веленое мясо и дал пауку кусочек. Тот взял его передними лапами, оплёл нитями, сделал что-то вроде кокона и стал есть. Паук перестал двигаться, и мужчина испытал облегчение, поняв, что ему понравилось, И тут Рорен заметил, что гула пропала. Господин Рорен, смотри! Этот драгоценный меч сделали во времена древней цивилизации. Конечно, какой-то особенной магии на нем нет, но какие на нем украшения? На рынке за него точно много дадут! Эй, а где гула? спросила Роро у девушки, радостно вытащившей меч из горы сокровищ. Поняв, что она все еще дуется, мужчина взглянул на меч, но подумал, что украшения только мешают, лезвие тонкое и ненадежное и нормально использовать его, скорее всего, не выйдет. «Госпожа Гула? Она разве не там?» В углу гнезда Эмили Гула зачем-то бегала. Ророн попытался разглядеть, что это, от женщины убегало создание в половину роста мужчины, перемещавшееся на четырёх лапах. Гула весело преследовала огромных ящериц, и вот когда поймала одно с довольным выражением на лице, принесла Ророну. «Роран, я что-то съедобное нашла?» «Нет, погоди-ка». Роран приблизился к тому, что поднесла ему женщина. Это была рогатая ящерица, на пальцах у неё были довольно острые когти, а на спине имелись отростки, напоминающие крылья. Глаза тоже были как у ящерицы, но в них проглядывался интеллект. Она смотрела на Ророна так, будто просила быстрее спасти её. Эй, это здесь было? Да, их там с десяток. Могу ещё поймать? В этих горах они не видели никого, кроме Эмили. И Рорен думал, что за ящерицы могут жить у неё в гнезде, и тут заметил, что сама Эмили смотрит на них, и взяла из рук голую ящерицу. «Неужели...» «Если, Если попробуете съесть, съесть придётся сражаться со мной!», со мной. В её голосе была угроза, потому Рорен опустил ящерицу на землю. Коснувшись земли, она тут же убежала и заползла под сокровища, на которых лежала Эмили. «А, я ведь еле поймала!» «Дура! Решила жизнью покончить, так давай одна!» Гула сразу же начала протестовать, когда увидела, что Роран отпустил ящерицу, но мужчина наорал на неё и ударил кулаком по голове. Раздался тупой звук, Гула молча опустилась на землю и стала дёргаться. Не собираясь ей помогать, Ророн разжал кулак и вздохнул. Скорее всего, пойманная ящерица — детёныш, смотревший на них Эмили. «Вот какие маленькие древние драконы!» Один малыш шмыгнул в гору сокровищ, и другие, которых Гула не поймала, высовывались из-под драгоценностей и смотрели на них. Роран не знал, сколько им расти, чтобы можно было называть драконами, но сейчас он надеялся, что в будущем малыш не придёт отомстить за это, и тут заговорила Эмили. «Правильнее говорить, что это маленькие драконы. Лишь по прошествии многих лет дракон может стать древним драконом. Странно же с рождения называться древним». Со слов Эмили выходило, что расы древних драконов не существует, так как называют лишь благодаря изменениям, которые происходят с годами, а её дети были простыми драконами. И она же сказала, что не так много из них доживает до того, чтобы стать достойными называться древними драконами. Продолжительность, Продолжительность жизни, жизни, травма, болезнь, болезнь, много причин могут привести к, привести к смерти. смерти. Продолжительность жизни? Это же сколько тебе жить отведено. Если, Если бы так, то древних, древних драконов было бы куда больше. больше. Если, Если дракон, дракон просто живёт, ничего, ничего не делая, делая то умрёт где-то через 200 лет. Роран думал, что это уже немалый срок, но, похоже, этого было недостаточно, чтобы стать древним драконом. Тогда сколько ты живёшь, Эмили? Думаю, Думаю больше тысячи лет. лет. Она сказала, что для того, чтобы стать древним драконом, надо прожить хотя бы пять столетий. Именно в этом возрасте изменилась сама Эмили. Это был её личный опыт, но Роран считал, что так и есть, раз об этом говорит сам древний дракон. То есть, если ничего не делать и не прожить вдвое больше обычно отведённой продолжительности жизни, древним драконом не стать. Ничего себе! Вот какие древние драконы! Прожив тысячу лет, ты наверняка и о древней цивилизации много знаешь? Заинтересованно спросила Лепис, продолжавшая рыться в горе сокровищ. Роран -то тут-то там слышал об этой стране с тех пор, как стал авантюристом, и прожившая тысячу лет Эмили должна была о ней знать, Но скривившаяся драконша дала не тот ответ, какой рассчитывала услышать Лепис. «Это та большая страна, страна которая процветала в землях людей три века, века назад? Прости, но я всё время жила здесь, а туда почти не выбиралась». Живущие в разных местах существа имели разные знания, и Эмили не знала, что творилось в землях людей. Лепис слегка расстроилась, но собеседница добавила. «Но об этом, об этом знают, знают мои сородичи, живущие в землях людей. Можешь о них рассказать?» Конечно, «Конечно. Но встречаться с ними лучше осторожней. Они не всегда, всегда согласны пойти на контакт. контакт. Не все, все такие, как я». Эмили ловко использовала коготь на кучу сокровищ и вытащила скрученную пачку бумаги. Когтями она развернула их, после чего свернула все помимо одного и вернула в гору сокровищ. «Есть, Есть чем писать. Я укажу место». место. Она протянула лепест-листок. Увидев, что на нем написано, девушка присвистнула. «Карта континента». И она отличается от той, что я знаю. Ророна удивился, услышав про карту континента, но еще больше удивился, когда услышал дальнейшие слова Лепис. У людей нет карты всего континента. Ни в одной стране людей не хватало информации, чтобы ее составить, но для демонов и драконов это было обычным делом. Карта, Карта старая, так что, конечно, может конечно немного отличаться. отличаться. Ландшафт, Ландшафт мог измениться, но если основные места найти, то все в порядке. Стала объяснить Эмили. Указывая когтем в карту, Аляпис достал из сумки ручку и стала делать отметки на карте. Решив оставить это на Аляпис, Рорен продолжил готовиться ко сну, когда заметил на земле все еще хватавшуюся за голову и дергавшуюся голову.